To the sky, way up on high, there in the night, stars right, beyond will reclaim all in their name, black, when they come back recalls, they Чихать я хотела на все эти песенки, в которых поется, молди, как прикольно отойти в мир иной на Рождество. Потому что в этот день все без исключения автоматом попадают прямиком на небеса. Поверьте, лишит своей бабули в ходе ДТП с участием оленей-упряжки. В этом нет вообще ничего прикольного. Раньше, раньше я любила Рождество. Подарки, праздничный стол, дом полный родственников. Я, как всегда, напялила бы поверх одежды футболку с надписью «Отведи меня скорее под куст и все бы улыбались и хихикали, глядя на нее. Примечание. В католическом Рождестве принято вешать в доме веточку Амелы, а девушку, вставшую под ней, может поцеловать любой желающий. Мама состряпала бы индейку, а потом вместе с папой они бы разломали ее пополам, и мама закричала бы «Загадайте желание!» А папа повторил бы ту же самую фразу, что он повторяет из года в год. Жаль, что я не могу съесть эту чертову индейку один без вас на хлебников. Дядя Херб гнул бы металлические ложки силой своего разума. Ну, естественно, он не в прямом смысле гнул их силой своего разума, а просто сгибал эти ложки об свой лоб. Мы бы все равно смеялись бы над ним и хлопали в ладоши, глядя на его фокусы. Потом мы бы спели несколько рождественских гимнов, эту дурацкую семейную версию песенки Рудольф, краснонос и Северный олень, где в том месте и у него был красный-красный нос, половина из нас заорала бы, как у алкаша. А мой младший, двоюродный братья Джоуи завобил бы, как у мутанта. Но его все равно бы никто не услышал из-за всеобщего ора. В конце песенки тетя Бекки, как обычно, сделала бы руками этот непристойный жест, который всегда заставлял половину из нас густо покраснеть, но такова уж была семейная традиция, и в конце концов все потихоньку разошлись бы по домам. Бабули с дедулей жили совсем рядом, всего-то в паре кварталов от нас, но, естественно, я не могла позволить им идти домой одним. Не в ночь на Рождество и не по покрытой льдом дороги, а что самое главное, не после такого количества выпитого бабулей за вечер эгнога. Примечание, сладкий алкогольный напиток, сделанный из яиц, сахара, молока или сливок. Поэтому я взяла бабулю под руку, и мы втроем зашагали вниз по улице, в сторону их дома, болтая о том, как нам всем сегодня было весело. Дедуля снова начал хихикать над надписью на моей футболке, не пройдя и полпути. Я услышала вдалеке звон бубенцов, и это привело меня в еще более приподнятое настроение. Бубенцы звучали все громче и громче, и было такое чувство, будто они приближались к нам с просто какой-то невероятной скоростью. Я обернулась через плечо и увидела, как прямо на нас несется непонятное ярко-красное смазанное пятно. Да так быстро, что я не успела и глазом моргнуть. Как? Передние копыта северного оленя ударили бабулю в спины. Кровавые слюни вылетели у нее изо рта, распыляясь на морозном воздухе под аккомпанемент отвратительного хруста. Ее локоть вырвала из моей ладони, и бабуля плашмя рухнула на дорогу, врезавшись лицом прямо в лед. Заднее копыто оленя впечаталось в основание ее шеи, оставив там глубокую, мертвенно-бледную вмятину, быстро заполняющуюся красным. И тот олень был не один. «О, нет! Едва его окровавленное копыто покинуло поверхность шеи моей любимой бабули, следом пронесся второй олень». Переднее копыто второго оленя влетела бабуле прямо в затылок. Его заднее копыто приземлилось точно в том же самом месте, где секунду назад было переднее. Проломив бабулин череп и на какой-то миг застряв в нем, словно раздумывая, «А не заночевать ли мне сегодня прямо здесь?» Тело бабули заскользило по льду, проехав на несколько метров вперед, расчерчивая позади себя дорогу кошмарного вида темно-багровой полосой. В процессе скольжения ее голова одновременно избавилась от серебристо-голубого парика, оставив лежать его в стороне, очевидно, с целью не испортить сей предмет окончательно, потому что копыта третьего оленя сходу размололи череп моей бабули в густую кашу. Куски чего-то серого и блестящего полетели с оленьих копыт во все стороны, когда он перемахнул через нее копыта четвертого, последнего в этом ряду упряжки оленя, раздробили бабуле позвоночник и растоптали ноги. После предыдущей сцены с головой выглядело это, конечно, уже не так кошмарно, но, тем не менее, довольно шокирующе. А потом были сани. Боже, потом были сани... Их полозья, острые как бритва, разрезали бабулю вдоль надвое содержимое моей бабули, а до сего момента я даже представления не имела, что добрая половина всего этого вообще может находиться в человеческом теле, выплеснулась наружу. Скажу честно, я всегда оценивала бабулю как довольно сухенькую и хрупкую женщину, поэтому такое безумное количество внутренностей, внезапно обнаружившихся у нее внутри, фактически ввергло меня в ступор». И почти так же внезапно, как они появились, сани исчезли, растворившись в ночи. Дедушка, крича от ужаса, рухнул на колени у тела своей покойной жены, а я отчаянно принялась хлопать себя по карманам в поисках мобильника. «Нет, прошу тебя, нет!» – запричитал дедушка, потом запрокинул голову и завыл в какой-то животной тоске. Слезы катились у меня из глаз, застывая ледяными ручейками на щеках, и я знала, что Рождество... Рождество уже никогда не будет для меня тем самым веселым праздником, который мы вот уже столько лет отмечали нашим дружным семейством. Бабуля неподвижно лежала в быстро расползающейся вокруг нее лужи крови. Ее не убил инсульт. Ее не убил диабет. Но даже если бы я сто лет, не останавливаясь, перечисляла возможные причины, от которых могла помереть моя бабуля, Мне все равно бы не пришло в голову, что ей нужно было остерегаться упряжки волшебных оленей. Нет, я не пытаюсь никого винить. Когда вам нужно успеть развести такое количество подарков стольким семьям по всему миру, да еще и за такой короткий промежуток времени, тут уже не до правил дорожного движения, верно? Миллионы семей в эту морозную ночь томились в радостном предвкушении, и если на пути стояла случайная жертва, ну что ж, с этим нужно было просто смириться. Как это на языке военных? Приемлемые потери. Вы, конечно, можете сказать, что такой штуки, как Санта, не существует, но мы с дедулей, мы с дедулей верим в него. А да, мы верим. Конец рассказа. Перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Кумазов. In our morbid chorus fa la la la, -la, la, -la, -la, -la. mindless praise.